Глава 58. Его величество устал. Такая хорошая идея приурочить представление парк-приёму в честь празднования середины года теперь уже не казалась ему настолько удачной. Подумать только, за один день он вынужден был принять 35 новых семей. И судя по тому, что распорядитель не объявляет об окончании представления, это ещё не конец. Похоже в королевстве брачная лихорадка. Зачем они все так торопятся жениться? У него уже в глазах ребит от женских туалетов, бесконечных реверансов, поклонов и заверений в преданности. Сколько там ещё осталось? Ещё трое, ваше величество, словно почувствовав, что король на пределе, прошептал советник. Стан третий с благодарностью взглянул на маркиза, Потом скользнул взглядом в сторону его отца. Герц коротко поклонился. Троих я выдержу, но на будущее надо что-то с этим делать. Как минимум, перенести на день раньше, или нет, после такой муки я не смогу наслаждаться праздником. На день позже середины года буду просто сидеть, иногда кивать или невышавелить рукой, отпуская пару. Церемониймейстер объявил новое имя. Король дождался, когда пара приблизится, рассеянно кивнул гордому мужу, улыбнулся смущённой жене. Стараясь не зевнуть, выслушал взбивчивую речь молодожона, пожелал семье процветать и движением руки отпустил их. Уф, ещё двое и всё. Маркиз де Круазе покосился на графа де Мара, который упорно держался позади королевского посадочного места. Когда он уже уберётся в своё графство, что его связывает с величеством? За какие заслуги король так приблизил к себе низкородного выскочку? Отец не раз пытался выяснить, что за тайна связывает короля и бывшего баронета, но не смог пробиться сквозь защиту. Король-то понятно, почему не расстаётся с охранирующим амулетом, агравчику. Что скрывать? Подозрительно и тревожно. Ваше величество, маркиз понизил голос, чтобы Демара его не услышал. Долмоса до сих пор нет. Он в замке, лениво ответил стан. Сейчас назад магия отреагировала на переход. Ваше величество, оживился бывший баронет. Раз герцог здесь, то может быть ещё раз осмотреть ту усадьбу, отправить хорошего дознавателя. Всё-таки услышал слух как у собаки, злобно подумал советник. Но Фернан, хороший дознаватель уже туда наведывался, а пару дней ранее там был сам главный дознаватель. И я возмутился король. И как он спрашивается попадёт на территорию, если герцогиня явилась в замок вместе с сыном. Там же не усадьба, а настоящая крепость, даже мне силы не пробиться, если хозяйка не даст допуск. Успокойся уже. Нет там графини и не было. Мы не могли её пропустить. Тогда где она? буркнул Фернан. Больше года ищем мы всё впустую. А то что вы, ваше величество, останавливались в усадьбе герцогини и не встретили там леди Адель, ничего не значит. Она могла отсидеться в дальней комнате, а могла надеть отвод глаз. Вот, экономку вы видели, но почему никто из вас не помнит, как она выглядела? Я пытался узнать подробности, но вы даже цвет её волос не смогли назвать. А дезнавателя вдобаво на территорию поместья не пустила. потому что он там был, что не был, одинаково. Попрежнему утверждаю, что Герцк прячет мою невесту. Ну хорошо, хорошо. Я задам Арману прямой вопрос, он не сможет не ответить. С досадой отреагировал король. Далась тебе это девиться. Бывший баронэт надулся, отступил назад и развернулся к залу спиной. Потом, когда они останутся наедине, он ещё вынесет величество в моск, но хоть сейчас помолчит. Ваше величество, снова активизировался советник. Смею напомнить, что вы обещали на празднике представить мою девочку герцогу. Я считаю, что в такой волнительный для маркизы момент напоминание о другой женщине не совсем уместно. Моя Диана так ждала этот день, Может быть, о пропавшей графине вы расспросите его светлость после праздника. Стан третий вздохнул и устало прикрыл глаза. Как же его всё это достало. Баронэт вконец обнаглел. И если бы не так необходим королевству артефакт, он давно прогнал бы его в зашей. Или нет, привлёк к ответственности уж больно подозрительно умирали жёны баронэта. Сын последней супруги Фернана до сих пор не может смириться со смертью матери и напрямую утверждает, что это дело рук отчима, требует выдачи и суда по законам его государства. Да он и сам с радостью избавился бы от мерзкого подданного, как только получит вожделенный артефакт. Но Баранет предусмотрительно взял с него клятву. Совершенно абсурдная ситуация. Он, король ничего не может сделать баронету даже отдать кому-то другому приказ на устранение новоиспечённого графа тоже не может фернан в клятве предусмотрел все варианты и теперь магия не позволит ему навредить вручить графиню на откуп этому извращенцу жалко но ещё больше жаль что после брачного обряда тот приберёт к рукам и графства лесар но выбор-то небольшой магией для единственного сына, которая позволит стать ему полноправным наследником трона и поможет избежать смены династии, или жизнь какой-то графини и кусок земли. Богатый кусок земли, но сын и королевство всё равно дороже. Аледи Адель, что ж, такая у неё судьба. Вот брак герцога Далмоз с маркизой де Круазье. Дело хорошее, правильное, выгодное обоим семействам и королевству. Девчонка, конечно, немного избалована, так Арману не привыкать после предыдущей жены-то. Как хорошо, что первая герцогиня сгорела, прости, всевидящий. Мало того, что граф де Вильье буквально вынудил герцога жениться на его дочери, наследника третьего по знатности рода королевства, Прижал к стенке обычный, звёзд с неба не хватавший граф Так де Вилье даже не позаботился о достойном воспитании своей наследницы. Какому мужчине понравится, что его жена добрака не отказывала себе в плотских удовольствиях? Одного этого слехвой хватит, чтобы с позором выгнать девицу из дома, но ещё к невесте прилагался вздорный характер. мстительность и неразборчивость в средствах для достижения цели. Неудивительно, что Герцог от такого подарка на стенку лес и готов был даже от титула отказаться, лишь бы избавиться от навязанной жены. Но для представителя древнего рода пресловутый долг перед родом непростые слова. Арману пришлось смириться. Он, король, уже было обдумывал способ Как безболезненно избавит ценного подданного от ходячей неприятности. Да всевидящий сам исправил своё упущение. Адриана де Круазье как минимум невинна, и по знатности равна герцогу. Очень сильный и значимый род. Отец королевский советник, дед королевский менталист. Замечательная партия. Арман будет благодарен. Рене Жан-Батист граф де Лири с супругой раздался голос церемониемейстера и стан даже привстал с нагретого места Неужели наконец-то де Лири женился и кто его избранница Пара медленно приблизилась на положенное расстояние граф склонил голову графиня присела в реверансе Встань, дитя произнёс король Граф назови имя и род супруги Моя жена Адель Терезия графиня де Мара графиня де Лири Громко и чётко произнёс Рене И король вместе со стремительно развернувшимся Фернаном де Мара дружно уронили челюсти Стан почувствовал, как зазбоило сердце, и только огромным усилием воли смог сдержать возмущённый возглас. Да леди ни причём. Это происки далмоса. Не мог же глава столь древнего и сильного рода сознательно взять в жёны обычную дворянку. Да у этой леди даже нормального дара нет, одни крохи, с которыми и световой шар не зажечь. Ни магии, ни приданого, ни сильного рода за спиной. Зачем она делири? Каких детей она родит ему? Слабосилков, если кровь отца не перебьёт. Впрочем, о чём это он? У Рене уже есть наследник, есть дочь, две дочери. Но всё-таки, чем Арман его соблазнил, как уговорил взять под защиту леди Одель? Граф, прохрипел король в последнем мгновении догадавшись поставить полок. Почему это? Понравилось, меланхолично ответил граф. Ваше величество, а что не так? Вы же сами торопили меня с новой женитьбой. Я? Да, я торопил. Но наделся, что вы, граф, выберетесь в жёны кого-то более подходящего, чем эта женщина. А чем моя Адель вам не угодила? Дворянка, красиво, скромна, любит детей, хорошая хозяйка. Начал перечислять Делири. Аделью кратко взглянула на мужа. Похоже, его эта ситуация забавляет, а ей страшно. Нет, не так. Ей страшно. Прямо за его величеством стоит красная от злости кузен и не сводит с неё глаз. Если бы взглядом можно было убивать, она бы давно упала бездыханной. Что если Ренне не справится? Нет, он обещал, что в любом случае защитит. Но Кузен никогда не отступает, он сам ей это говорил. И король выглядит растерянным и возмущённым. Она вдова? Я тоже вдовец. Она 2 3 года жила в замке холостого мужчины. Я тоже не держал целибат. У неё нет приданого. Меня это не волнует. Я свои деньги не знаю, куда девать. К чему мне ещё дополнительная забота? Она не маг, у неё дара нет. Ваше величество, вы и сами женились на слабосилке и правильно сделали. Если жена имеет сильный дар, то как мужу её приструнить? Нет, нет. Мне вполне достаточно своей магии и магии детей. Пусть хоть один член нашей семьи не привносит в неё никаких разрушений. Я обещала ту женщину, её кузену, графу де Маре. Он терпеливо ждал окончания траура, не давил, а вы? А, леди, дорогая. Граф повернулся к еле живой от страха Адель. Ты обещала кузену, что выйдешь за него замуж? Графиня молча поматала головой. Кузен знал, что ты против брака с ним. Ты отказала ему? Адель кивнула. За меня ты пошла по доброй воле? Графиня снова кивнула и рыно вернулся к величеству. Вот видите, ваше величество, всё произошло по обоюдному согласию. Леди вдова поэтому имеет право на отказ а найм воспользовалась король ловил ртом воздух не зная что сказать дальше если бы это был кто угодно только не лире сране не поспоришь его не нагнёшь и не обманишь лучше отступить этот противник ему не по зубам увы Ни один амулет или артефакт не убережёт от вторжения, если граф всерьёз решит выяснить, почему король настаивает на браке леди с Кузеном. Никто не должен знать, зачем ему благословение матушки баронета. Поэтому король на секунду прикрыл глаза, успокаиваясь, снял полог и продолжил, как ни в чём не бывало. Поздравляю лорды и леди с созданием семьи. Пусть ваша жизнь будет долгой и плодовитой. За день эта фраза ужас комину ему набила, в 37 раз произносит. Можете быть свободны. И сделал знак распорядителю, что хочет взять паузу. Граф ещё раз поклонился и поспешил отойти, бережно придерживая супругу. Стан выдохнул, испытывая сильное желание покинуть зал придворных празднек. Ваше величество, встревоженно произнёс советник. Что-то есть, что мне следует знать? Прикажите, и я. Приказываю, сквозь зубы бросил король, оставить меня на полчаса в покое. Но скоро должен появиться далмос, моя дочь кристу далмоса. Рыкнул величество. Всё после. А сейчас пусть гостям разнесут напитки. В зале жарко. Леди своими веерами подняли настоящий сквозняк. Эток и до нас марка недалеко. Идите, маркиз, идите. Распорядитесь. Советник с удивлением посмотрел на монарха, но не решился задавать вопросы, просто поклонился и отошёл. Карл Тутже набросил полог, отсекающий не только звук, но и изображение. Теперь никто не мог ни увидеть, ни услышать, что происходит с его величеством. Фернан, я не знал, Герцк обвёл на свой вокруг пальца. Я и предположить не мог, что он подсунет графиню, графу Делире. Главное, она нашлась, оскалился бывший баронет. Разведите их, устраните мужа, какие проблемы? Фернан, ты с ума сошёл. Это делири, даже я не могу себе позволить поссориться с ним. Смирись. Эта женщина для тебя потеряна. Ах, так? Тогда Демара побогровел, от злости едва не выпрыгивая из камзола. Тогда и вы, ваше величество, смиритесь, что никогда не получите благословения матушки. Я сам разберусь с этим графом, сам. Ты как со мной разговариваешь? взревел стан, и внутри полога закрутилась магия. Я тебя... Сердце короля болезненно сжалось. Острая боль охватила всю левую половину тела. Не вздохнуть, не выдохнуть. Клятво. Рист. И как он умудрился вляпаться в это? Зачем заключил сделку с баронетом? Поистине, в тот момент всевидящий отключил его разум. Стоило отбросить мысли о наказании для наглеца, как постепенно боль схлынула. Вы ваше величество, продолжай кипеть от злости, выплюнул бывший баронет. Поаккуратнее со словами и действиями, если не хотите умереть. Вы дали клятву и ничего не можете мне сделать, ни сами, ни приказать другому человеку. А матушкино благословение я использую для себя. С последними словами Фернан повернулся к королю задом и пошёл прочь. Полог с тихим щелчком лопнул, явив придворным взорошинного монарха. Несколько минут устано ушло, чтобы вернуть себе присутствие духа, а тут и советник подошёл. Ваше величество, напитки разносят, вера больше не машут. Король поморщился. Идиот. Он же про веера и сквозняк просто так сказал, как бы пошутил, а этот бросился исполнять. Смею заметить, что Демара ведёт себя слишком нагло. Только прикажите, я его Нет, не трогайте его. Если я узнаю, что с головы графа хоть волосок упал, никого не пощажу. Вскричал король и торопливо подал знак распорядителю. Пусть войдёт уже последняя пара и покончит с этой пыткой. Нет сил смотреть на горящее любопытством лицо, изображать радушие и интерес, когда у него сердце на куски разрывается. Он только что упустил возможность пробудить магию у сына. Ещё пара лет, и тот уже не будет наследником. Стан третий, последний король в династии. не до придворных сейчас, не до реверансов. Сбежать бы к себе запереться, чтобы ни одна душа не видела и закричать, выплёскивая с криком всю боль от разрушившихся надежд, всё горе и отчаянье отца, который не смог оградить своего ребёнка от разочарования и испортил его будущее. Передать, чтобы нашли далмоса Наклонился к самой голове советник, и король скрипнул зубами. У всех свои интересы, каждый сам за себя. Вот и маркиз носом землю роет, торопясь пристроить дочурку. Да и риск с ним, пусть хоть одно дело сегодня завершится так, как задумано. А на покричать, выпустить пар, успокоиться и начать искать новые возможности у него будет целая ночь. Это и все последующее. Отпустим последнюю пару, и я отправлю распорядителя за Герцогом, ответил он советнику. Двери открылись. Толпа придворных и гостей подалась к стенам, освобождая середину. В зале появилась группа людей. Почему так много? Стан прищурился, пытаясь понять, кто это. Церемониемейстер почему-то не назвал имя, а между тем группа приближалась. Спустя пару мгновений король к своему облегчению рассмотрел, что впереди идёт герцог Далмо с собственной персоной, ведёт вдовствующую герцогиню, а позади них ещё какие-то люди, вернее, женщины. И монарх успокоился, даже расслабился. Уж тут-то никаких сюрпризов не ожидается. Хорошо, что герцогиня тоже здесь. Сразу и познакомиться с будущей невесткой. оценит, насколько выгодную партию он подобрал для её сына. Её светлость Эймирай Арман Готье Герцог Далмоз граф Филипберт провозгласил церемониймейстер. Арман поклонился. Её светлость Тереза Вероник Графиня Делисар, вдовствующая герцогиня Далмоз. Леди присела в безупречном реверансе. Его светлость Александр Филипп Эймирай, маркиз де Спанс, няней Тианари и Дари уроджённые регьята из Меджи. Из-за спин герцога и герцогини вышла женщина с младенцем на руках и изобразила Книксон. А, а? Стан растерянно хлопал ресницами, не понимая. У него слуховые галлюцинации или он и вовсе спит? Маркиз де Спан, то есть старший сын Армана, наследник рода. Откуда рист побери он взялся? Погодите-ка, няня из Меджи. Монарх в уме принялся лихорадочно считать, сколько прошло времени с момента отъезда герцога. Получалось, у него вполне мог родиться ребёнок. Но от кого? Неужели бастард? Час от часу не легче, но Бастарт не может носить титул. Вот вам и уж тут-то никаких сюрпризов не ожидается. Он ещё не успел распутать клубок вопросов, как церемониймейстер в очередной раз стукнул посохом об пол, привлекая внимание, и провозгласил: Её светлость Александри Сония Графиня де Вилье, Герцогиня Далмос, Словно во сне король смотрел, как вперёд выходит очень красивая молодая женщина и склоняется в изящном реверансе. Мозг отказывался понимать, как а ещё герцогиня? Она же мертва, он сам видел её могилу. По залу пронёсся гул и замер. Стало так тихо, что последняя фраза церемониемейстера прозвучала особенно оглушительно. Воспитанница её светлости Тереза Верониг Графини де Лесар, вдовствующей герцогине Далмоз, Алинери и Дари. Малоденькая девушка присела в реверансе рядом с леди Терезой. Стан отрешённо наблюдал за происходящим, отказываясь понимать, что тут происходит. Семейство Далмоз замерло, ожидая разрешения выпрямиться. Звенящая тишина разлилась по залу. казалось, никто не дышал, пытаясь осмыслить свидетелем чего они все только что стали. Мгновение второе. Первой отмерла Диана де Круазе. Растолкав придворных, девушка выскочила на середину зала. Какая ещё герцогиня? возмущённо воскликнула она. Герцогиня год назад сгорела. Откуда ребёнок? Папа Дед, что происходит? Вы мне обещали, что на этот раз всё получится. И тут, перед остолбеневшим королём, мелькнуло напряжённое лицо графини Делири. Не дожидаясь позволения выпрямиться, вскинула руки вдовствующей герцогине, и по залу пронеслась магия, расшвыривая людей словно сухие тыквы. Кто-то схватился за голову, кто-то рухнул как подкошенный, кто-то, скуля, ползком пробирался к выходу. А посреди этого хаоса стояли три менталиста и не сводили глаз друг с друга. Де Лири и герцогиня Далмос против Де Кроазье. Герцогиня побледнела, из носа королевского менталиста показалась капля крови, и лишь Рене выглядел спокойным и даже как будто не особенно напрягался. Король только ресницами хлопнул, когда внезапно появившийся рядом Арман подтолкнул к нему воскресшую герцогиню, няню с младенцем и воспитаницу матушки, вынудив женщин сгрудиться позади королевского трона. Одновременно с этим герцог выставил над всеми прочный, но прозрачный кокон. Вашество, торопливо пробормотал герцог, глотая звуки, доверяю вам свою семью. Подпитывайте кокон, держите нить. Герцек. Отмирстан. Что здесь происходит? Потом, вашество, всё потом, рыкнул Арман. Ни в коем случае не снимайте заклинание, пока я вас сам не освобожу. И бросился на помощь графу и вдовствующей герцогине.